Глава 13 Наши уже не спали и совершенно точно не по доброй воле. Парни и Эки хмуро смотрели в тарелки с кашами. Никлас зевал, подкидывая в топку дрова. И только магистр Пент с безразличным выражением лица потягивал кофе. Я всё это видела через окно. В дом меня не пустили. Чувствовала себя максимально странно, прилипнув носом к стеклу. Мой голодный взгляд разжалобил только Редли, и мужчина вынес мне тарелку с горячим завтраком и чай. От мышек избавиться не хочешь?» Куратор недовольно обвёл взглядом стаю. «Хочу!» — с набитым ртом ответила я. «Только пока не знаю как. Просто заговорить их опять, а вдруг не получится?» «Ну как-то же получилось зачаровать их в первый раз. Это была случайность. Я говорила только с одной, а они все собрались свинтить из пещеры. Может, им там вообще не нравится?» «А какую из них ты заговаривала?» Я хохотнула, указав на тучу. «Среди стольких особей мне не найти ту, что выбрала вчера. Она была толстенькой и самой крупной из всех. Наверное, самой крупной. Я ведь не могла всех разглядеть». Куратор задумчиво цокнул языком. Склонил голову на одно плечо, потом на второе, внимательно глядя на стаю. «Самую толстую, говоришь?» «Угу». Я глотнула чаю, облизала ложку. «Тогда неудивительно, что все они за тобой полетели». «Почему?» «Я не уверен, но думаю, что ты выбрала королеву». «Ну, а её стая, разумеется, полетела за ней. И если это так, то тебе придётся зачаровывать королеву снова. Вот только есть одна проблемка». «Какая?» «Особей здесь не одна сотня, и найти среди них главную будет достаточно сложно». «Чёрт бы тебя побрал, Адель!» раздалось сзади из окна. Мы с Редли одновременно обернулись и наткнулись взглядом на магистра. Пент сверкал глазами, и становилось ясно, что он очень зол. «Мы этих мышей ещё дня два будем сверять», продолжил он. А в академии возвращаться планировали уже сегодня повозка скоро приедет так может особи взять с собой предложила я неуверенно ты как себе представляешь стаю кровожадных летунов в здании академии а если чары рассеются они разлетятся пострадают студенты и профессор бомон с моих плеч голову снимет рыдли почему-то хохотнул пент угрожающе показал ему кулак В общем, раз в Академию нам вернуться нельзя, пока ты не разберешься со своими переживалами используем это дополнительное время во благо. Николас рассказал мне, что к югу отсюда, неподалеку от Гьюборга, драконье море вышло из берегов и топит ферму. Там же, с пугающей периодичностью из могил, поднимается семейка Лиртонов, бывшая хозяева той самой фермы. Упокаивать их не успевают, они и туда-сюда по кладбищу носятся. а недавно вообще плюнули на них, да просто огородили могилы. «Дело для тёмных магов, но и вам не помешает поприсутствовать». «У них нет дежурных некромантов?» — спросил Редли. «Есть!» — усмехнулся Пент. «В запое он третью неделю, как и Багонские, а приезжие решили, что не справятся с восставшими. Может быть, просто устали зарывать их каждую ночь?» «Экей будет в восторге!» — покачала я головой. Выезжать было решено спустя час, сразу, как только приедет повозка. Никлас собрал нам в дорогу еды, мы взамен отдали ему пирожки и фрукты из академической столовой. Куратор в это время разобрал шатёр на улице, а мои соседи по комнате перетаскивали вещи в повозку. Мне было велено попытаться найти самую толстую мышь среди всех остальных, и я сосредоточенно выполняла задание. Даже залезла на крышу повозки, чтобы быть поближе к своим питомцам. Все мыши казались мне одинаковыми. Я прикрикнула на них, чтобы перестали мельтешить перед глазами, но те не послушались. Кто-то бросил мне пушистое тёплое одеяло. Я ошарашенно посмотрела вниз, и Чет замахал рукой. «Адель, мы решили, что ты поедешь на крыше». «Это как вы так решили?» «Если ты заберёшься внутрь, то твоя стая облепит лошадь и вообще сожрёт её, поэтому лучше тебе закутаться в одеяло. По дороге может быть прохладно». Чет скрылся из поля зрения, не успела я рот открыть. Повозка тронулась с места. Я быстро закуталась в одеяло, так как ветер продувал мою мантию насквозь. Время от времени наклонялась и стучала в окошечко, чтобы сжалились надо мной, но никто и ухом не повел. Только возничий обернулся один раз. «Мисс, моя лошадь очень боится летучих, и если вы и дальше будете бегать по крыше, чем очень тревожите мышей, то боюсь до Гьюборга нам не доехать». Я со вздохом вцепилась в бортик. Ровный отрезок дороги закончился, и теперь повозку трясло, а я едва могла держаться, чтобы не упасть вниз. Возничий старался управлять лошадью как можно аккуратнее. Та шагала очень медленно, но меня всё равно укачала. Не доезжая до Гьюборга, мы остановились. Мне очень хорошо были видны крыши домов и городской забор, башня мэрии, стражники. Последние прогуливались вдоль ограждения с секирами наперевес. Доброжелательные, наверное, жители в этом их Гьюборге. Гостеприимные такие. Я только потом узнала, что в этот город чужаков не пускают, поэтому стража следит за подъездными путями днём и ночью. «Расставим шатры», — скомандовал магистр Пент. Он помог мне слезть с крыши, передал в руки куратора. «Редли, напои её чаем из термоса, что дал нам Николас, и пусть поможет Экей». «С чем помочь?» — не поняла девушка. «Мне никакого задания не дали». «Собраться с духом и переоденься в ученический комбинезон». Магистр придирчиво осмотрел тёплое вязаное платье студентки. «Сегодня предстоит много бегать». На возмущение Кей все давно перестали обращать внимание. Мы с парнями понимали ее недовольство. Нам и самим не по душе была выездная практика во второй учебный день. По факту мы еще даже не бездарные маги, мы вообще никакие не маги. Нам нужно было проходить теорию в ближайшие месяцы, и только со второго семестра полагалось начать практиковаться с чего-то простого, незатейливого. Но магистр Пент, так же как и Редли, к академии не имели никакого отношения до этого учебного года. Они оба из гильдии особой магии, где готовят настоящих королевских воинов, а не будущих работников магистерии. Не повезло нам, что сказать. Или наоборот. Я задумалась над этим. Можно считать, что раз нас обучают такие специалисты, как Редли Ринд и Пент Карн, то мы будем куда круче любого выпускника. Были бы, не будь мы бездарниками. Ты долго собираешься в облаках витать? Преподаватель щелкнул пальцами перед моим носом, выдергивая меня из размышлений. Простите. Смущённо я схватилась за первое, что попалось под руки, крепёж для шатра. «Отдай это, Рэдли», — посоветовал Пент, — «и займи своим делом». Экей переодевалась повозке, к ней я и отправилась. Стояла на улице, немного приоткрыв дверцу, и посматривала внутрь. «Я не хочу», — ныла подруга, натягивая на ноги штанины. «Адель, тебе не кажется, что магистра пора сдать ректору? Почему он нас так гоняет?» «Думаю, Пенду не светит взбучка», — задумчиво проговорила я, косясь на магов, устанавливающих шатер. «Он превышает свои полномочия, это же очевидно». «Ты ведь знаешь, кто он. Его прислал сам король, как и Редли. Вряд ли профессор Бомонд способен выгнать из Академии тех, кого в нее направил его величество. Значит, нужно жаловаться его величеству». «Давай будем смотреть на эту практику с позитивной стороны». «Это как?» — Эки перестала хныкать, а на лице появилось задумчивое выражение. «Ну смотри, мы с тобой, Чет и алан не способны в полной мере стать настоящими магами, так? А вдруг у Пенда есть свои методы, чтобы всё-таки сделать из нас настоящих магов, самделишных?» «Ой, да прям!» Напомню, что он работает в гильдии особой магии, а это не абы что, и кто попало там, не преподает. Экея ещё сильнее задумалась, спокойно натянула комбинезон, завязала на груди тесёмки, удерживающие мантию. «Может, ты и права», — пробормотала она. Тогда я попробую упокоить какого-нибудь мертвеца, да? Вдруг получится. А если не получится, магистр ведь не даст ему у меня сожрать. Точно не даст. Ты посмотри, надо мной все еще летает стая кровожадных монстров, а я ничего, держусь. Ты бы их спровадила уже, а? Страшно, сил нет. Как спадет твое заклятие, как накинутся они на нас. И все, была экспериментальная группа. Нет экспериментальной группы. Да стараюсь, вздохнула я, закрывая дверцу. Экей осталась в повозке собираться с духом. Я стала ходить кругами, всматриваясь в беспросветную тучу летающих зверёнышей. Вот хоть убей, они мне все теперь казались толстенькими. Шатры тем временем установили. Один для преподавателей, другой для нас. Я очень хотела зачаровать мышиную королеву вот прямо изо всех сил. Спать на драконьем крыле мне понравилось, не спорю. Но вряд ли Редли провернёт подобное второй раз. Он ведь сказал, запрещено обращаться на человеческих землях. «Адель?» «Да, магистр Пент». «Где Экей?» «В повозке». «Скажи ей, что нам пора выходить». Все, даже я, ожидали, что Экей вылезет на улицу, дрожа от страха. Но девушка появилась с улыбкой на лице, спокойная, собранная и даже с каким-то высокомерием во взгляде. «Я готова, магистр», — сообщила девушка, ровным шагом направляясь к мужчине. Засмотрелись все. Неожиданное спокойствие Экей было понятно только мне. А вот Пент, будь он неладен, решил, что она готова провести упокоение мертвецов в одиночку. «Вижу, ты поняла, кем являешься», — хмыкнул Пент. «Удивлён, но очень рад. Ты молодец. Страх не то, что тебе сегодня пригодится». «Нам идти с вами?» — спросил Чет. «Разумеется. Считайте, что для вас это задание будет обычной теорией». На теорию шли шеренгой, чуть ли песни не пели во славу великому магистру Пенду, который шагал впереди и вёл нас на кладбище. Туда никто не хотел, кроме него самого, ну и немного икей. Сила её духа сломилась, когда впереди показались старые захоронения. Подруга вцепилась пальцами в мой локоть, и я почувствовала, как задрожали её руки. «Успокойся», — я похлопала её по плечу. «Магистр Пент не даст тебя в обиду». Среди могил в начале кладбища была та самая, нужная нам. Её невозможно было спутать ни с какой другой. В этой, за цепями металлическими кольями, бродили два давно разложившихся мертвеца – женщина и мужчина. В лохмотьях, в рваных башмаках, с жидкими волосами на почти лысых черепах. Лиртены в неполном составе – дочерей, похороненных с ними, тут почему-то не было – увязали в грязи, смешанной со снегом, из-за чего передвигаться могли с трудом. Добрый и, несомненно, заботливый магистр Пент, который желал своим ученикам исключительно добра, одним резким движением запихнул Икей за ограждение прямо к восставшим и захлопнул за ней калитку. Заорали все, даже мертвецы. Только Редли и пент оставались спокойными, и учителю пришлось надорвать голосовые связки, чтобы совсем не своевременно донести до Икей важную мысль. «Не дай себя укусить!» «Вы издеваетесь?» — взвизгнула она в ответ. Экей пыталась перелезть через оградку, но та была слишком высокой, и острые колья сверху не давали зацепиться пальцами за перекладины. Трупы, между тем, вспомнили, что питаются они исключительно живым мясом, и побрели в сторону девушки. Пент чего-то ждал. Убеждать его в том, что студентку нужно срочно спасать, никто не спешил. Он выглядел очень уж сосредоточенным, и в его руке наготове сиял магический клубок. «Все под контролем», — успокаивала я себя. «С Экей ничего не случится». Умершая давным-давно госпожа Литрен рваным движением взмахнула рукой прямо у лица молодой некромантки. Экей, то ли от неожиданности, то ли потому, что вдруг собралась силами, со всего маху врезала женщине кулаком по лицу. Та покачнулась, не удержалась на ногах и плюхнулась в грязь. Ее муж попытался напасть на Экей, но девушка свалила его ударом ноги в живот. Магистр Пент потушил магический огонь и устало потер глаза пальцами. «Адепт-катант!» «Что?» Ты не на занятиях по самообороне для простолюдинов, хочу заметить. Магию вызывай. Экей взревела, отпрыгнула в другой угол, чтобы мертвецам было не дотянуться до нее сразу, как встанут. Скинула руки и яростно принялась делать ими странные пасы. Будто что-то кидала, но ни искорки, ни всполоха силы видно не было. Так продолжалось долго. Она пыталась, изо всех сил пыталась, но то и дело приходилось драться с мертвыми супругами. Благо, несмотря на худощавое телосложение, Экей имела четко поставленный удар. Завалить труп с кулака у нее получалось с первого же раза, а вот магия так и не далась. «Лови!» — крикнул Пент, и стоило только Экей перевести на него взгляд, как в ее сторону полетел черный сгусток энергии. Девушка перехватила его машинально. Магия тут же впиталась в ее грудь, из кончиков пальцев некромантки сорвались черно-красные искры. От счастья, кей едва в обморок не хлопнулась, но через долю секунды уже метала искры в восставших. Сначала безвольно рухнуло тело мужчины, следом — женщины. Оба были упокоены, пусть и ненадолго, а Эйкея разрыдалась и сползла по ограждению на землю. Мы облегченно выдохнули. Чет, до этого беспокойно бегавший по кругу от переизбытка эмоций, воздел руки к небу и принялся шептать что-то неразборчивое. «Я впечатлен, адептка!» Магистр распахнул калитку. «Давай, выбирайся!» Ты сделала практически невозможное для своего уровня магии, Экей. «Невозможное, мать вашу!» — шипела девушка на четвереньках, выползая по тропинке. «Невозможное? То есть, когда вы запихивали меня на съедение этим тварям, то были уверены, что я не справлюсь?» Я стиснула челюсти и зажмурилась. Экей выругалась в разговоре с учителем. «Не удивлюсь, если в ближайший месяц ей придется мыть полы в...» «Ты молодец, слышишь?» Магистр присел на четвереньки перед ней. «Я бы в любом случае помог тебе, но этого почти не потребовалось. Ты не смогла вызвать свою магию, но легко и просто приняла чужую, да еще и воспользовалась ею». Мужчина выпрямился и обернулся к нам. «Ребят, ваша подруга заслуживает уважения, и потому я считаю, что в последующие два дня она может быть свободна от занятий. Надеюсь, все со мной согласны». Икея рухнула на живот. От усталости ее трясло. На лбу проступила испарина. С пересохших губ сорвалось еще одно ругательство, на которое, впрочем, уже никто и внимания не обратил. Услышала только я. Чудовище, мать его! Мертвецы были благополучно закопаны до следующей ночи. Они наверняка снова восстанут, но Пен сказал, что это уже не наша забота. Мы ими воспользовались, провели занятия, а у покоя зарывания особей пусть остается работой для местных дежурных некромантов. После короткого перекуса в шатре я оставалась на улице, и Кей была отправлена отсыпаться и восстанавливать силы, а мы выдвинулись к морю. Там нас ждало задание для Чеда — повернуть подводное течение в другую сторону. Услышав, что именно ему придется сделать, Чед постарался убедить Пенда, что у него очень сильно заболел живот, и ему срочно нужно в кустике. Магистр оказался непробиваем и неумолим. И в этот момент мы поняли, что следующие пять лет нам покажутся адом. Поблажек ждать не придется, страх будет преследовать постоянно. И только призрачная надежда на то, что в конце обучения мы получим не справки, а дипломы, заставляла нас стискивать челюсти и молчать. Город обошли стороной, чтобы случайно не пересечь невидимую границу, за которой стража ловит чужаков. Море, вышедшее из берегов, хлестало пенными волнами в постройке фермы. Хозяева перевели животных подальше в поле, там же подкармливали их, поили, охраняли от волков по очереди. Нас встретили с распростёртыми объятиями, а мы саланом смеясь переглянулись. Нет, безусловно, было жаль этих милейших фермеров, но мы-то знали, что прежде чем их ферму перестанет затапливать, они успеют возненавидеть Чеда». Чед же, воодушевившись успехами Икеи и похвалой, которую она удостоилась от магистра, горделиво выпячивал грудь и демонстративно разминал пальцы. «Мол, сейчас я вам покажу, как колдуют настоящие маги».